Привал. Ведь зарекался же, брать стекло в походы и путешествия, — Не без грусти повествовал штабс капитан Позин, роясь в позвякивающих мешочках. А тут решил, что это, собственно, и не поход уже, и не путешествие, а поездка в одну сторону перед полной окончательной отставкой, или как говаривали прадеды, обшидом. Вот и купил дюжину стеклянных чарочек, Капиталине Петровне в подарок. красивые были, заразы! И угораздило же в Омске на надербаниться с уездным статистиком Данила Петровичем за отсутствием военных сокомпанейцев. Оно, конечно, с одной стороны посидели славно. Данила Петрович на вид сущий сам интеллигент. Очки смешные носит. А вот подишь ты, касаемо мастерского питья водки, не уступая иным обер, а то и штаб-офицерам. С другой стороны, возвратись в кибитку и, будучи зелоколеблем, плюхнулся прямо на тючок со стопочками, да так справно, что ни одна не уцелела. Он выставил на крышку чемодана, исполнявшего роль импровизированного стола, Большие серебряные чарочки. Поручик Савельев присмотрелся. Судя по диковинным узорам и арабской вязи, он и вполне могли происходить из среднеазиатских трофеев Его нового знакомого. «Каканская памятка! Ха-ха-ха!» Кивнул штабс-капитан Позин. «Когда штурм успешно завершился, Прекратилось всякое сопротивление». И началась обычная сумятица. Идем мы это с капитаном Меншуткиным по улочке. И вдруг выскакивает из этого дома этакий Налим. Борода хной крашена, чрево, как у бабы на сносях. И начинает перед нами, как в сказке сокровища метать, Посуды разнообразные серебряные, вплоть до кувшинов с блюдьями. Монеты всякие, самоцветы какие-то. Оно что оказалось? Он, персидская лопатка, полагал, что мы, как у них самих, у персюков то бишь, принято, начнем немедленно дом его грабить, над женами охальничать. Откупался, стало быть, по-русски лопотал. Он, видишь, в Оренбурге торговлю вел, нахватался. Ну что? Говоря по правде, простые солдатики, да и казатишки, уж те особенные, за завсегда, после штурма там и сям того-сего припархляться да и насчет прочего. Однако, господа русские офицеры не мародерничают, и уж тем более не оханичат над женским полом, не англичаничай. Велели мы ему матерно подношение назад забрать. Но вот насчет чарочек не удержались. Взяли по паре тройки, Ибо для русского человека чарочка — вещь необходимая. И ее обретение с мародерством ничего схожего и не имеет, я так думаю. Рассказывая все это, он сноровисто пластал складным ножиком краюху хлеба, хозяйственно разогретого над крохотным в спиртовом пламени бульетки. Резал сало с толстой, коричневой покрышкой мяса и другие малосольные огурчики, преисполненные того радостного нетерпения, что охватывает русского человека перед употреблением известных напитков. Расположив все это на холстинке, присмотрелся, склонив голову к плечу. Благолепие. Непарадный обед в офицерском собрании, конечно. Ну, да в походах бывало и гораздо хуже. Раскупорил полуштов, цели с горлышком на стопочки, предусмотрительно поинтересовался. — А не будет ли, Елизавета Дмитриевна, на меня в претензии, что я вас совращаю питьем? — Как вообще ваша дрожащая половина к всему относится? Без претензий? — Безо всяких, — весело сказал Савельев с совершеннейшим пониманием. Водочка весело булькала. Штабс-капитан Позин вздохнул. «Эх-хе-хе! По молодости они все без претензий и с пониманием. Откуда только с бегом времени другое отношение берется? Ну что же, благословясь, за что бы нам...» ага а выпьем-ка мы за благополучное завершение вашего чуточку загадочного перемещения. — Пожалуй, — подумав, кивнул Савельев. Стопочки звякнули, потом утвердились на чемодане, опорожненные. Господа офицеры закусили. Огурцы были холоднющие, как и подобалось ясным припасам. Двое суток, странствовавшим в кибитке посреди зимних снежных просторов, да и сало оказалось подстать. Но подобные неудобства в сочетании с водочкой не такими уж неудобствами и предстают. «Значит, вы по-прежнему полагаете, Андрей Никонорович?» «Уж не обессудь, Аркадий Петрович, не я полагаю». А тридцатилетняя служба навык придала и порядком обучила. Видится мне в вашей бумаге нечто странное. Видится. Ну, ладно. Расформировали полк. Ну, дело житейское. Офицеров, как и солдат кого куда, одному единственному, то бишь вам, выпал Санкт-Петербург. Тоже случается. Мало ли какие причудливые пертурбации военное дело производства выписывает. Однако, в жизни не помню, чтобы так предписания составлялись. В распоряжении штаба Санкт-Петербургского военного округа. Понятно, это так и пишется. Но вот и не возьму я в толк уточнения. В распоряжении полковника Климбовского. — Ну, не бывает так. В распоряжении штаба, канцелярии, департамента, управления — испокон веков. А вот в распоряжении отдельного какого-то офицера — не бывает. И потому прежде всего, что сие сугубо неправильно. — Вот добирались вы месяц до Петербурга. Прибыли. — Англять! Назначенный полковник переведен к новому месту службы. Отдел отставлен. В отставку вышел. А то, и не дай боже. И что? Бродите вы с этой бумаженцей по штабам? Вы спрашиваете, кто ныне полковника Климбовского замещает? А штабные не сразу и сообразят. По распоряжению большого чина... Это еще случается. А вот чтобы на деревню куму-макею, то бишь обычному, надо полагать штабному полковнику, странно это. — Пожалуй, — кивнул поручик. — Но ведь предписание выписано должным образом в соответствующей воинской канцелярии. — Да кто ж спорит? — И, тем не менее, странновато это, рубите мне седую голову. Хотя плеши его ведают. Нынче в военном ведомстве куда ни кинь реформы, до да реформы. Может, и правила производства поменяли. Да кто же об этом будет ставить в известность заголосных армиутов наподобие меня? Он разлил по стопочкам и нескрываемым любопытством спросил, «Может, у вас рука какая в Петербурге? Все ж дворянин?» Стопочки пустыми приземлились на холстинку. «Ни руки, ни родственников», — сказал поручик Веска, «да и дворянство, если по совести, бюрократический продукт. Есть, оказывается, такой параграф». Когда дед и отец состояли в службе и в чинах, приносящих личное дворянство не менее двадцати лет каждый, то сыну по достижении 17-летнего возраста и по вступлении в службу дозволяется просить дворянства потомственного. Ну, а поскольку так и обстояло, то отец с дедушкой настояли на подаче мною прошения, — Это неправильно, — кивнул штабс-капитан Позин. — Все же потомственное дворянство, как ни крути, детки пойдут и будут уже с рождения в дворянском сословии. А это, знаете ли, помогает в житейских смыслах. Мой-то батюшка лично выслушал. Но что касаемо деда, похвастать нечем. Так в мещанском звании я окончил в Дани. Одним словом, никакой руки, сказал поручик, да и не мог я себя проявить ничем таким особенным. Командир взвода 44-м Стрелковым, ныне расформированным, ни взысканий, ни свершений. Ну, какие в сибирской гарнизонной службе могут оказаться свершения? Был некий подполковник, «Из Санкт-Петербурга, ага. Но говорил он, скажем, из нас чисто формально, несколько минут, и уж никак бы я не смог произвести на него особо сильное впечатление за отсутствием оснований. Просто повезло, надо полагать. Фортуна!»